Теперь мы не то, что с Салиндом гнаться, мы и назад-то дороги не найдем. Кто бы мог подумать, что здесь такой лабиринт? Три лет или а то и больше, и монахи в годы смуты, и мятежные стрельцы, и разбойники, прятавшиеся от патриарха Никона старинные книги и церковное серебро. А судя по тому, что встречаются каменные галереи, здесь когда-то были и каменоломни. Ладно, Зюкин, идем уж куда придётся.